Часть вторая. Весна. Люди, которые идеальны во всем, обычно намного более жуткие твари, чем те, кого вы считаете полными придурками. Хлесткие цитаты с Уолл-стрит. Глава первая. 1926 год. Март 21. Москва. Фрунзе вошел в небольшой зал. Он был занят членами ЦК ВКПБ и приглашенными. Всего около сотни человек. Они занимали места за небольшими столиками, поставленными в несколько рядов. Где участники болтали и курили в ожидании начала шоу. Кто-то употреблял и папиросы, и сигары, и трубки. Были и такие, кто фронтовали, принимая нюхательный или жевательный табак. Иосиф Виссарионович, располагаясь в глубине небольшого зала, по своему обыкновению развлекался с трубкой. Вдумчиво ее набивал. Иногда Михаилу Васильевичу даже казалось, что Сталину больше нравится сам процесс этой всей возни, чем курение. Впрочем, все эти ритуалы... Часть местной экосистемы. Этакий отголосок викторианской эпохи. Для Фрунзе, видевшего это все с высоты совсем иной эпохи, подобное казалось, если не смешным, то забавным. Что-то вроде карго-культа, когда вчерашние обыватели, получив большую власть, пытаются ей соответствовать внешне, в своем понимании. У кого-то из них это получалось, у кого-то не очень. Тот же Климент Ворошилов, как правило, выглядел безупречно. Чем обычно и брал. Ведь приматы вида Homo sapiens очень падки на внешнюю атрибутику. И за минувшие тысячи лет со времен палеолита ничего фундаментального в этом плане не поменялось. «Но это Климент молодец». Большинство же проходили в голове Фрунзе по категории «седла на корове», ибо совершенно не умели носить ни мундир, ни костюм. Он на них постоянно выглядел или помятым, или даже поржованным или еще хуже. А это важно. Для большинства обывателей порядок в одежде, порядок в голове. И сам Фрунзе этому постулату старался соответствовать. Четыре месяца диеты, гимнастики и регулярных прогулок сделали свое дело. Он сбросил несколько килограммов жира и заметно подтянулся. Плюс тщательный уход за усами, ногтями и головой. Длинные грязные ногти уважения обычно не добавляли. Равно как и сальные волосы, уложенные беспорядочными сосульками. Мелочи, да, но важные мелочи из-за чего Фрунзе марта 1926 года разительно отличался от самого себя полугодовой давности. В лучшую сторону, как минимум во внешности. В общем, он вошел, сдержанно улыбнулся, поприветствовал присутствующих. За ним в помещение внесли подставку-треногу для кустарного альбома большого формата. Его наспех шили из листов чертежной бумаги, порезанной на подходящие куски. Еще в прошлой жизни он видел шутки на тему того, как эффективные менеджеры учат товарища Сталина управлять страной. И это нередко сопровождалось картинкой некоего молодого паренька, тыкающего указкой в красивые графики. Смешно? Вполне. Но в любой шутке есть только доля шутки. Фрунзе прекрасно знал, что проще всего люди воспринимают именно лаконичную, графически оформленную информацию. Особенно начальство, особенно не обладающее подходящим уровнем образования и кругозора. Вот он и решил на этом деле сыграть. Почему нет? Ведь, как гласит народная мудрость, «Если в книге нет картинок, то и читать в ней нечего». Для начала Михаил Васильевич освежил для всех присутствующих текущее состояние РККА. С фактами, деталями, графиками. В общем, сжато повторил свой доклад, произнесенный на 14-м съезде ВКПБ. Только красочнее. Что вновь дало ожидаемый эффект. Ведь по всему выходило, что Советский Союз — это этакий неуловимый Джо который целый здоров только потому, что никому, в общем-то, не нужен. А вот если понадобится, то... О -о Ой! ⁇ разогрел публику, размягчил немного, а потом начал говорить о главном. О структурном преобразовании РККА и РККФ. К 1925 году вооруженные силы Союза и так сдулись до 500 тысяч посредством демобилизации, поставленных ранее под ружье людей. Но Михаил Васильевич пошел дальше. Он предлагал разделить эти силы на три структурных компонента — войска постоянной готовности, территориальные формирования и учебные части. «Сюда мы будем набирать только тех, кто уже имеет военную подготовку», — говорил он про первую категорию. «На контракт». «Люди будут тут служить, словно рабочие на работу ходить. На постоянной профессиональной основе. Без этого держать эти части в полной боевой готовности попросту не получится». «Недорого ли?» — спросил председатель СНК Рыков. «Дорого. И много мы не потянем. Но хотя бы несколько действительно боеготовых дивизий нам нужны». Их надобно будет полностью укомплектовать вооружением, техникой и прочим имуществом и опираться именно на них в предстоящих локальных конфликтах будущих лет. А если начнется большая война, — осведомился Брусилов, — то эти части будут нужны, чтобы выиграть нам время для мобилизации. Если же они первые недели переживут, то станут нашим ударным кулаком. Однако, чтобы все это работало, нужно полностью пересмотреть подход к призывной службе. Я предлагаю ее разделить на две части. В первой красноармейцы будут проходить курс молодого бойца. Это учебные части. Во второй, в рамках территориальных формирований осваивать военно специальности и получать представление о службе. Кроме того, эти тербаты или терроты, «Можно будет использовать для несения всякого рода гарнизонной или иной вспомогательной службы. Само собой, сроки призыва нужно будет сократить, доведя в целом до одного года, а во флоте авиации и артиллерии — до полутора лет». «Но это же очень мало!» — выкрикнул тот же Брусилов. «Чему они за это время научатся?» «А сколько времени отводилось на обучение в царской армии? Ведь меньше же! Если же мы сосредоточимся именно на обучении, не занимаясь всякой мишурой, то за год сможем подготовить довольно неплохо выученного бойца резерва». Дебаты, как и ожидал Фрунзе, становились все острее, и ему приходилось выдерживать довольно серьезный прессинг. Бессистемный в целом, но энергичный. Особенно, когда он поднял вопрос о необходимости создания большого штата профессиональных хунтеров, без которых, как он говорил, все рассыпется. Что-то аналогичное, только в другом ключе, Михаил Васильевич говорил и про командиров, да начальников на всех иных уровнях. Предлагая разные варианты их подготовки и содержания. Например, в виде небольшой пенсии, состоящем в запасе такого рода кадром или различных социальных бонусов. Зал бушевал, словно буря в стакане. Помогло то, что возражающие друг другу частенько противоречили и нередко цеплялись промеж себя, из-за чего единой несущей волны не возникало. И Михаил Васильевич продвигался дальше, продавливая возражение за возражением. А как вы хотите разворачивать новые дивизии в случае мобилизации? Поинтересовался Сталин. На базе территориальных формирований, при которых потихоньку, по мере набора кадров, формировать штаты и комсостава батальонов, полков, бригад и дивизий, в зависимости от ситуации. Этим Иосиф вполне удовлетворился. Фрунзе доклад с ним согласовывал перед выступлением, и тот был в курсе всего происходящего, поэтому такие вот вопросы задавал больше для проформы, чтобы запустить очередной виток споров, откровенно его забавлявших, и позволявших получше разглядеть людей, их нутро и то, чем они живут, дышат, как мыслят, Михаил Васильевич же, несмотря на достаточно бурное протекание беседы, продолжал. Он шел, словно ледокол в период ледохода. Спокойно, уверенно и довольно шумно. Потому что льдины то и дело ударялись о его борт, но в целом ничего не могли сделать. В том числе и благодаря разного рода риторическим заготовкам. Например, когда он начал апеллировать к германскому военному опыту, ему возразили «Но ведь Германия проиграла! Какой нам смысл у них учиться?» «А как Германия проиграла? В каком смысле?» «На момент капитуляции германские войска удерживали приличные земли противников оккупированными. Своих же они не отдали ни клочка. Разве это военное поражение?» Во все времена такое положение дел называлось победой. Но она капитулировала. Верно, капитулировало ее политическое руководство. В военном же плане Германия достаточно уверенно выиграла эту войну. В условиях жесточайшей блокады и необходимости вести боевые действия на два фронта, а также тотального превосходства противников буквально во всем, Более того, в военном плане Германия могла продолжать и дальше, и немцы это не забыли и не простили. Так что тот германский политик, который осмелился заикнуться о реванше, сможет вокруг себя сплотить весь народ. Сейчас, пока место-то невозможно. Англия и Франция не дадут такому случиться. Но уже лет через пять. Почему нет? А дальше... Новая большая война окажется делом решенным и скорым. Только эти французы с англичанами будут считать себя победителями, забывая о том, что одержали победу отнюдь не на полях сражений, что может привести их к катастрофе. Коснулись и вопроса развития бронетехники. Иосиф Виссарионович, как и в оригинальной истории. Ратовал за всяческое ограничение стоимости техники. Чем дешевле, тем лучше. Фрунзе же утверждал. «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевую технику, которую в скорости отправим в утиль. И так раз за разом. Нам нужно делать технику так, чтобы потом ее легко модернизировать и использовать дальше, как можно дольше». «Почему же сразу в утиль?» Вспомните, как всю вторую половину XIX века и начало двадцатого шла безумная военно-морская гонка, борьба брони и снаряда, постоянное совершенствование силовых установок. Это все приводило к тому, что каждые 10-15 лет предыдущее поколение кораблей устаревало морально, становясь ни к чему негодным барахлом. Танки и бронеавтомобили не настолько капитальные конструкции, поэтому могут развиваться быстрее. И вы знаете, как все будет развиваться? Знать это не может никто. Мы ведь не оракулы. Но достаточно легко предположить общую линию на ближайшие 15-20 лет. Сейчас мода на малые танки всех фасонов, потому что они дешевые а все экономят. Но у них слабая броня, значит, что? Что? Спросил Тухачевский, внимательно слушавший этот доклад. Сначала все страны, которые смогут, налепят массу легких танков с тонкой броней. От пуль. А потом, чтобы повысить стойкость пехоты от таких же аппаратов противника, напихают в нее всяких легких средств для поражения такой брони. Вон, уже к концу империалистической такие стали разрабатывать. Испытанная нами крупнокалиберная винтовка «Маузер» позволяет спокойно дырявить всякие там «Рено ФТ» без всяких усилий. К чему это все приведет? К росту толщины брони? Верно. Легкие танки подрастут в весе. Появится запрос на средние танки но их парируют насыщением пехоты легкими противотанковыми пушками, калибром 20-30, может быть, даже 40 мм или около того. Дальше наступит черед тяжелых танков и перетяжеленных средних, которые также парируют уже тяжелыми противотанковыми пушками, отчасти. Но это то место, дальше которого я предполагать уже не берусь. Дело в том, что пока противотанковые средства легкие, ими можно нормально оперировать, маневрировать. И поэтому они весьма эффективны. Если же противотанковая пушка достигнет массы в тонну или более, то, по сути, утратит подвижность на поле боя. Ведь бойцы ее своими силами перекатывать не смогут, из-за чего общая боевая эффективность таких средств упадет» то испарировать тяжелые танки не получится. Думаю, что получится, но лишь отчасти. По крайней мере, средствами усиления пехоты. В любом случае, дальше все будет упираться в неизвестные нам ныне технологии. Кроме того, если проводить аналогии с флотом, то утопить линкор даже главным калибром намного сложнее, чем маленький эсминец нужно существенно больше удачных попаданий в том числе и тех которые дают пробитие полагаю это можно перенести и на бронетехнику и предположить что тяжелые танки окажутся более живучими и в целом после боя их с большей вероятностью можно будет отремонтировать и вернуть в строй значит вы предлагаете строить сразу тяжелые танки английские ромбы Продолжал задавать вопросы Тухачевский. «Ни в коем случае. Ромбы — это ужас. Тяпляп военного времени, не имеющий никакого потенциала для модернизации и развития. Да и не сможем мы их сейчас строить. Наш уровень промышленности не потянет. Я предлагаю строить сейчас малые танки. Но так, чтобы их можно было позже оставлять в строю, Пусть не как, собственно, танки, а как, допустим, легкие бронированные тягачи или платформы для каких-нибудь самоходных установок, неважно. Главное, чтобы они не уходили в утиль, чтобы служили долго. Это даст нам огромную, просто чудовищную экономию в масштабе 10-15 лет. Ведь раз за разом нам не придется строить новые машины. Но чтобы такие танки получить... «Нужно не впадать в крайности экономии сейчас и не пытаться сделать такую машину максимально дешевой любой ценой». Так и дебатировали. Долго. Но в конце концов Рунза дошел до логического финала своего выступления. Иосиф Виссарионович предложил членам ЦК проголосовать принимать или нет предложенную Наркомом программу реорганизации РККА и РККФ. Проголосовали. Из 63 членов ЦК 49 высказались «за». 9 воздержались, остальные проголосовали «против», на чем расстались, признав предложение «принятым». Сталину этот план понравился тем, что позволял максимально ослабить сторонников Троцкого в армии. Ведь сильных позиций в войсках постоянной готовности немного. И большинство старых лихих командиров гражданской вряд ли их смогут занять. А остальные сильно потеряют в весе и влиянии, если останутся в армии. Михаил Васильевич же выдохнул. И в темпе вальса отправился в наркомат, где его ждал вызванный им Поликарпов. Уже добрые часа полтора ждал, так как встреча эта в ЦК сильно затянулась. «Николай Николаевич, добрый вечер, пройдемте», — произнес Фрунзе на ходу в приемной. «И принесите нам что-нибудь поесть. бутерброда с чаем или еще что?» Крикнул он уже из двери к секретарю. «Заседание ЦК затянулось. Пообедать не сумел. Равно, как и поужинать. Вы, я полагаю, тоже без еды сидели?» «Так и есть», — осторожно ответил Поликарпов. «Извините за ожидание. Жутко не люблю опоздание. Но в нашей жизни не все от нас зависит. Проходите, располагайтесь». Поликарпов прошел к указанному ему месту за столом и сел, положив перед собой шапку. «Я слышал, что у вас с истребителем проблемы». Михаил Васильевич уже знал о гибели летчика-испытателя. «Как и о том, что на Поликарпова из-за этого в НТК ВВС вополчились. Точнее, не из-за этого. Трагедия стала лишь поводом, чтобы задвинуть разрабатываемый им проект и запустить проработку нового». — Проблемы есть, но мы работаем над их устранением. Все так же осторожно, — ответил он. — Работаете? — Это хорошо. От авиаторов на вас жалобы поступают, будто бы вы не можете выполнить поставленные ими задачи. Вот и товарищи из ОГПУ заинтересовались. Так что проблемы эти нужно как можно скорее разрешить. Понимаю произнес побледневший, как полотно поликарпов. «Что это за проблемы? Может быть, я чем-нибудь помогу?» «Они касаются инженерных задач, товарищ наркома». Предельно вежливо ответил Николай Николаевич, намекая на некомпетентность собеседника в подобных вопросах. «А вы их проговорите. Объясните мне, что не так. В конце концов...» Если конфликт возникает, я хочу быть в курсе. Чтобы, если получится, вас отстоять. Мне нужен инженер-конструктор. А им, видите ли, не нравится, что вы сын священника и верующий. Социально чуждый элемент. Боже. В связи с особыми обстоятельствами, я поставил вопрос ведения разработки истребителя И-1 под свой личный контроль. «А авиатрест?» «Там вздохнули с облегчением, ведь ответственность теперь на мне». «Дело это архиважное. Внешнеполитическая обстановка накаляется день ото дня, и может так оказаться, что внезапно грянет война. А мы к ней не готовы. У нас ведь нет, по сути, ни одного нормального современного истребителя» готового на равных драться с самолетами потенциальных противников. Сами понимаете, авиаторы нервозны. и авиатрест, который за все это отвечает. Новую модель разрабатывать — это дикость и глупость. Когда? У нас нет столько времени. Понимаю. Часто закивал Поликарпов. А научно-технический комитет... — Я решу с ними вопрос. — Главное — дать армии хороший истребитель. Поняли? — Понял, — произнес Поликарпов, прекрасно осознавший расклад. Дураком он не был и прекрасно сообразил. Метла теперь новая, и нужно очень внимательно к ней прислушиваться, ибо над ним явно сгущались тучи, что и неудивительно. Ему об этом уже не первый раз говорили, и от того, насколько он сумеет удовлетворить Фрунзе, зависело его будущее. Так что Николай Николаевич собирался не только ловить каждое слово наркома, но и попросить его это все оформить в приказ, письменный, чтобы получить громад, вот на всякий случай. Хорошо, тогда давайте вернемся к самому началу нашего разговора. «Рассказывайте, что у вас с истребителем И-1?» «Так он маркируется». «Все верно», — кивнул Поликарпов. И, открыв папку, начал доставать бумажки и вещать. Фрунзе же встал со своего места и подсел рядом, сбоку, чтобы не сидеть с конструктором в оппозиции. «Да и так лучше видно было». Суть проблемы сводилась к тому, что истребитель был склонен к падению в неуправляемый штопор, да и вообще был не очень продольно устойчив. Причину Поликарпов не знал, точнее не так. Предполагал, что в те годы авиаконструкторы все еще делали первые шаги в этой отрасли. Во многом на ощупь. Ту же трубу для продувки моделей в ЦАГе, только в 1923 году запустили, из-за чего не только взвешенной, проработанной теории у него не имелось на вооружении, но и даже какого-то хоть либо внятного обобщенного практического опыта. И так обстояли дела не только в Союзе, а и вообще по всему миру. Понятное дело, не эпоха пионеров. Но очень многие очевидные вещи в те дни были все еще не очевидны. Да и Поликарпов, образца 1926 года, это он же из года 1938-1939. Да, за его плечами уже есть первый разработанный серийный самолет Р-1. Но как разработано? Скопированный британский DeHavilland DH-9, который Николай Николаевич обмерил и подготовил для выпуска в наших условиях. А потом на базе этого самого R-1 и занялся разработкой И-1 или Ил-400, как его еще называли. Просто отпилив верхнюю пару крыльев этого биплана и сместив двигатель назад, ибо в те годы считалось, что это повышает маневренность ведь на этом настаивал научно-технический комитет ВВС. Фронт за краем уха когда-то слышал о том, что беда была в сильной задней центровке, в том, на чем как раз настаивал НТК ВВС, из-за чего САХ достигало 52% в первых образцах и 45-47% на последних Поликарпов над машиной поработал, сместив чуть двигатель вперед, но до искомых 20-30% САХ даже близко не довел. Хотя в 21 веке, когда Фрунзе спросил у профильного специалиста о проблеме данной машины, была указана именно эта особенность. Так что, вдумчиво выслушав Николая Николаевича, Фрунзе в директивном порядке приказал уменьшить САХ до 25-30%. Но как же маневренность? Как же управляемость? Маневренность добьете большей площадью элеронов. Тогда станет сильно тугим штурвал. Сделайте элероны раздельными. И так, чтобы сначала отклонялась одна створка, потом вторая. В моменте это должно уменьшить усилие. Может быть и непропорционально, но сильно. «Попробую. Попробуйте. Если не выйдет, то пока и не нужно. И вот еще что. Вам не кажется, что расположение радиатора сильно тормозит самолет? Вон какой лобастый профиль. А я слышал, что идеальное тело с точки зрения аэродинамики подобно веретену. Да как же его еще разместить?» Я выставлял его ниже фюзеляжа, в просвет между шасси, но это сильно сказывалось на скорости. Вот видите? Воздух проходит через радиатор, и куда он девается? Обтекает мотор. Он утыкается в мотор, формируя завихрение и зону повышенного давления. Потом, конечно, он обтекает двигатель. Но и противоток получается. «Из-за чего вот тут...» — ткнул Фрунзе в радиатор. «Получается воздушная пробка». «Видите, как близко они стоят. Во избежание этого нужно ставить радиатор так, чтобы поток свободно сквозь него проходил. Эффективность охлаждения в этом случае резко вырастает, поэтому размер радиатора можно будет так же сильно уменьшить. Вот, смотрите». И Фрунзе изобразил эскизом Поликарпову носовой обтекатель, отчего-то в духе як-один. Не забыв про развитый колпачок обтекателя винта с носопыркой радиатора под винтом, расположенного там продольно. <соспит> «А куда девать винт?» «Редуктор поставьте, чтобы он в центре сечения фюзеляжа был». «А... <соспит> сам обтекатель...» «Можно делать на деревянном болване, выклеивая его из тонкого шпона, предварительно его распарив. Кстати, радиатор вообще можно перенести вот сюда, сделав продольным». Нарисовал он выступ на брюшке самолета под кабиной пилота, из-за чего силуэт стал напоминать не то Спитфайр, не то Мустанг. «Зачем?» «Мне говорили, что с точки зрения аэродинамики так поступать выигрышнее», произнес Фрунзе, намекая на то, что не из своей головы все это берет. «Меньше встречных потоков и вихрений, создающих дополнительное сопротивление самолету. Да и винт в таком варианте работает эффективнее из-за более гладких потоков. Плюс сам радиатор туда можно впихнуть больше, под более мощный двигатель». «Так...» «Может, сразу так и сделать?» «Не спешите!» «Сейчас главное — максимально быстро довести самолет и запустить его в серийное производство. Так-то доработок может быть много. Например, фанерная обшивка крыла, чтобы его меньше скручивало. Или нормальный закрытый фанер кабины, пусть даже стеклянный, и так далее. В общем, на мой неискушенный взгляд... Конструкция самолета у вас отличная. Главное — довести до ума. В НТК ВВС ругают за слабые характеристики. Вот и испытатель мой погиб, и все. В НТК очень хотят маневренный биплан. Маневренность — это да. С бипланами в этом спорить сложно. Но вы не переживайте. Если вы доведете и один и дадите нам скорость... Придумаем, как от нее воевать. У него и сейчас получается очень приличная скорость. Вполне на уровне мировых серийных образцов. А сделаете нормальный обтекатель капота и винта, еще 20-30 километров в час поднимете. Может быть, даже больше. Ну и дальше. Ну и дальше задел очень приличный. Тут много что можно допиливать и модернизировать. Так что на 350-370 км в час в горизонте пяти лет вполне сможете выйти. А то и все 400 преодолеете. Если тщательно всю конструкцию вылежите. А там и двигатель, может быть, поинтереснее найдем. Вон переговоры о мв 6 уже идут. А там не 400 лошадей, а уже 600. Умеете вы обнадежить, усмехнулся Николай Николаевич. «В НТК мне все уши прожужжали, рассказывая, что маневренность — это главное. И я со своим монопланом едва ли не вредитель. Кстати, если потом придумаете, как сделать убирающиеся шасси, то еще выжмите из своего агрегата около 20-30 км в час». Задумчиво произнес Фрунзе. «Михаил Васильевич, вы разве меня не услышали?» «Услышал». Нам сейчас главное — получить крепкий современный истребитель. Будет маневренный — от этого станем работать, окажется быстрым от скорости. Например, я уже сейчас вижу тактику по схеме удар-отскок, когда истребители, не ввязываясь в собачью свалку, станут бить вражеские самолеты на проходе. Потом отрываются за счет скорости, разворачиваются и вновь повторяет заход. «Ничем не вариант?» «А его примут?» «Посмотрим». «В конце концов, если у нас будет самолет такой тактики, то почему нет?» «Особенно, если не будет других истребителей». Вяло улыбнулся Поликарпов. «Именно, Николай Николаевич, именно».